Глава вторая. Что Айша знает о современном мире? Только то, что он существует где-то, но не в её реальности. Ей же не довелось в нём жить. Она находится в ограниченном мире своей семьи, своего государства, диктующего жёсткие законы и правила. Её отец приверженец старых традиций и племенных обычаев. И все его дочери безоговорочно слушаются его и подчиняются. В их семье слово отца было законом и никак иначе. Матери лишь удалось убедить Хасана, что дочери должны закончить школу и лишь потом выходить замуж. Речь о том, чтобы получить высшее образование, даже не велась. Хотя Айша втайне мечтала об этом. Несмотря на жёсткость, а порой и жестокость отца, она выросла достаточно своенной. Никакие угрозы и наказания не смогли сломить её дух, парализовать её волю к сопротивлению. Но как бы Айша ни старалась и надеялась, её судьба, как и судьба старших четырёх сестёр, уже была предопределена. Отец не обсуждал, кого выбрал ей в мужья, но выбор уже был сделан. Это она знала со слов матери, Лауры. Встреча с братом Мадины до жути напугала её. Если отец узнает, то ударов плетью ей не избежать. Хотя неизвестно, что может наговорить этот мужчина, ведь наедине они были несколько минут, этого достаточно, чтобы суд приговорил девушку к тюремному заключению за контакт с представителем противоположного пола. Как посмел он так смотреть на неё, а его вопросы вызывали у неё полное недоумение. какое ему дело до её отца и его обещаний и тут к ней пришло осознание всей ситуации неужели ему хватило одного взгляда чтобы решить жениться нет этого не может быть подумала она их семья слишком знатная и богатая да такой как я им нет дела да и мне нет никакого дела до них Айша вот уже 2 года как была влюблена в своего кузена Кемаля. Её чувства были взаимны. Парень был на год старше её и обучался в местном университете. Долгое время они втайне общались и переписывались по телефону, но всё тайное рано или поздно становится явным. Так случилось и с молодыми людьми. Отец Айши был невероятно зол и запретил всякое общение. выпорол её плетью и отобрал телефон, предварительно серьёзно поговорив с Кималем. Почти полгода между влюблёнными не было никакой связи, а потом они снова нашли тайный способ общения. Брак между ними был невозможен не только потому, что степень родства была слишком близкой, но и финансовое положение юноши не позволяло им жениться так рано. Прежде необходимо было встать на ноги и заработать денег. Так как семья его жила достаточно скромно. Хасан Али Аскар незамедлительно нашёл для своей непослушной дочери мужа, и дело было решено. До отъезда Мухаммеда обратно в Лондон оставалось не так уж и много дней. Он приезжал по работе и на немного задержался в семье. Поэтому не был намерен затягивать разговором о возможной женитьбе на Айше. Девушка ему очень понравилась. Оставалось только узнать, из какой семьи, а народом, насколько порядочно и религиозно. Но об этом он и собирался поговорить со своей матерью на ирьяд и поручить ей все выяснить. Раз уж его семья примет в качестве невестки только саудитку, то им придется считаться с его выбором. Это был не протест с его стороны, а осознанное решение. Айша в один миг пленила его своей красотой и дерзостью. Ему хотелось поближе узнать её, пообщаться, но Мухаммед понимал, что это невозможно в этой стране. Поскольку девушка достаточно молода, то вряд ли между ними возникнут противоречия, ему с лёгкостью удастся воспитать её. Каждый приезд сына домой на риад пыталась убедить его жениться, рассказывала о дочерях своих подруг, о подходящих девушках из богатых семей, но Мухаммед даже и слышать не хотел. После 10 лет проживания за границей ему казались дикостью законы его родного государства касательно женщин, а также установленный принцип строгой сегрегации по половому признаку. Он не хотел себе в жёны девушку, скрывающуюся за абайей, религиозной фанатичку или напротив, жаждущую свободы распутницу. Он привык к общению с англичанками, американками, одним словом, уверенными и независимыми женщинами. Мухаммеду не нужна была покорная и во всём подчиняющаяся жена. Он хотел видеть рядом с собой прежде всего равную себе по духу и восприятию девушку. Но так он думал ровно до того момента, как на глаза ему попалась Айша, маленькая и хрупкая девушка, невероятно красивая и чувственная. Она вызвала необъяснимое желание защищать, оберегать и быть единственным мужчиной, который посмеет к ней прикоснуться. Стремление обладать ею всецело и чувствовать рядом овладело Мухаммедом молниеносно и не поддавалось объяснению. Разыскав мать в женской половине дома, решил сразу поговорить о понравившейся девушке, как велят обычаи. Ведь матжены ха первое связывается с семьёй потенциальной невесты и договаривается о встрече. В знак уважения поцеловал руку матери и неторопливо произнёс: Меня заинтересовала одна девушка. Сделал короткую паузу в ожидании реакции Наириат на его слова. Хвала Аллаху, обрадовалась мать. Наконец-то этот день настал. Снок, которая из девушек спросила она, предполагая, что Мухаммед изменил свое мнение насчет одной из ранее предложенных кандидатур. У сестры есть одноклассница Айша. Что ты знаешь об этой девушке? С полным спокойствием спросил он. Вах, вах, вах! Заохолу мать и схватила за голову. Я ничего не знаю. Где-то увидела эту девчонку. Опять Мадина кого-то притащила домой. Будь добра, узнай, пожалуйста. Пропустив мимо ушей вопросы матери, сказал Мухаммед: «Я собираюсь на ней жениться». Я узнаю, сынок, узнаю. Засуетилась на ириат, но явное недовольство отразилось на ее лице. Может, ты еще подумаешь? Подумаю, как только ты мне все расскажешь о ней и ее семье. Все так же невозмутимо ответил сын и вышел. поклонившись. Нарият распереживалась не на шутку. Как так? Её старший сын выбрал себе в жёны девчонку, о которой она совершенно ничего не слышала и не знает. У неё было столько кандидаток на роль невестки, девушек из самых богатых семей Эриада, а сын спрашивает про какую-то одноклассницу. она приказала прислуги быстро позвать Мадину. Это ее проделки, либо она что-то наговорила, либо в очередной раз приглашала в дом подругу без ведома матери. Дочь не заставила себя долго ждать и пришла незамедлительно. Мадина обратилась ныриат к дочери серьезным тоном: "У тебя есть одноклассница Айша? Почему ты спрашиваешь, мама?" Удивленно отреагировала та. Мухаммед что-то говорил о ней. Говорил, кивнула она. Объясни мне, откуда он её знает и почему я слышу это имя впервые? негодовала мать. Мадина засомневалась рассказывать матери правду или нет, ведь Аиша так испугалась, что станет известно о случайной встрече с Мухаммедом, и за это последует серьёзное наказание. но и скрыть от нереяд произошедшее не могла, так как та сама уже спрашивает и что-то знает. Сегодня после школы мы с Айшей должны были позаниматься. Я пригласил ее к нам домой. Начала со старожильностью свой рассказ Мадина. Пока я ходила за водой для нас, в комнату вошел брат и напугал ее. Не успела дочь говорить, как мать тоже обеспокоенно задала вопрос: "Как долго они были наедине?" "Не знаю, когда точно он вошёл", задумалась девушка. "У меня не было минут 5, не больше". "Что ты увидела, когда застала их вместе?" "Ничего особенного, мама", попыталась оправдать случившееся Мадина и защитить одноклассницу. "Аиша" Стояла к Мухаммеду спиной и прикрывала лицо. Брат что-то у неё спрашивал. Ничего особенного, говоришь, подозрительно переспросила мать. Он собирается на ней жениться, а ты говоришь ничего особенного. Как её фамилия? раздосадованно произнесла Наириат. Али Аскар, провенившимся голосом ответила дочь. Брат же не желает жениться на девушке из Саудии. Ты уверена? Он заявил мне, чтобы я все узнала о ней и ее семье и договорилась о визите. Я, конечно, поручу слуге, но что ты знаешь о ней? Она учится у нас недавно, довольно тихая и неприметная, но очень красивая. Ничуть не завидуя, сказала она. Мадину нельзя было назвать красавицей. Невысокая, коренастая, смугловатая кожа, тёмные кудрявые волосы, широкие бёдра, но при этом уверенная в себе, смелая и бойкая. Она прекрасно знала, что её ждёт блестящее будущее, и кроме того, десятки лучших семей Эриада мечтали бы о такой невестке и о родстве с их богатой семьёй. Мы знаем только, что она из обычной семьи, Кажется, её отец держит небольшой магазин в южной части города, а в нашей закрытой школе оказалось за прележнему учёбу и победу на международных конкурсах. Что ж, поговорю с Аидом и договорюсь о визите. Обречённо сказала мать. Не такую партию я прочила сыну. Но пусть тогда эта девушка будет хотя бы хорошо воспитана и благоразумна.